Петров. Я знал его решение за два дня. Он сидел со мной вдвоем, и мы долго с ним беседовали. Он порывами волновался и взял с меня честное слово, чтобы я оставил все услышанное от него в себе. Он начал с того, что он решил бесповоротно положить жизнь свою за честь. «Я решил», — говорил он, «у меня больше не осталось ничего в жизни, и я это сделаю». Он говорил мне, что в моем разоблачительном письме брошена на меня тень, и он не может перенести этого. Далее он говорил, что своей смертью разоблачит всю грязь Гапона и утверждал, что иначе подлость Гапона не разоблачишь. Я начал уговаривать его, доказывая бесполезность этого поступка, просил его не обращать внимания на эту брошенную тень. Я говорил ему, что я всю эту тень возьму на себя путем огласки в газетах, что я опрометчиво написал. Черемухин плакал и еле выговаривал слова. Говорил, нет, этого не надо, я тебя не виню и не обижаюсь на тебя, но меня ничто не очистит от этого, все равно скажут, что я взял деньги, пять тысяч рублей за Матюшенского. Я решил открыть это двум лицам, чтобы посоветоваться, и втроем решили, что лучше мне не быть на собрании, надеясь, что без меня все пройдет спокойно.